следующая шапка теперь что называется по-арабской ша дурхал или анакингайрумашруа то есть запрягать лошадей то есть совершать поездку выезжать в путь выезжать в путь для посещения каких-либо мест специальных с намерением поклонения с намерением поклоне это еще третий вопрос я прошу чтобы вы все эти вопросы что различали то есть вначале мы говорили про что Именно про собрание. Даже если не едут туда специально. То есть, например, кто-то живет непосредственно в Булгарии, непосредственно в деревушках рядом с ним. И туда ходит пешком ходит Это вопрос один. А есть еще вопрос другой. Когда приезжают со всех мест в это место. То есть специально для этого человек выезжает в путь, думая, что там, именно в том месте, когда он доедет, 10 часов будет ехать в автобусе, и именно там его дуа к Аллаху лучше принимается. Мы ему говорим, сядь в мечеть и попроси у Аллаха, Аллах везде слышит, что там, что здесь. Он говорит, да, и здесь слышит, и там слышит, но там лучше отвечает, чем здесь. Приводим опять вырезки, из чего из интернета. В наши дни около 20 тысяч человек ежегодно, уже 20 тысяч было, от, сколько? от 12 до 16, здесь уже 20. В, на в наши дни около 20 тысяч человек ежегодно посещают этот источник, история которого насчитывает не менее тысячи лет. Ну, конкретный источник в этом месте посещает 20 тысяч человек каждый год. То ездят специально на это место, издалека бензин тратят. Следующая вырезка. Мусульмане отправляются в столицу средневекового государства волжская Булгарии. Торжества приурочены к годовщине официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. На праздник в Булгарии мусульмане едут в пятый раз. написано Сегодня утром автобус с паломниками отправился в путь. Ну, Из-за определенного города я просто здесь название городов не стал приводить то есть называется смотри паломниками называются эти люди называются паломники а паломники кто такие братья поломники паломничество это хождение верующих к святым местам на поклонение то mm -hmm. это что такое паломничество? у нас в шариате какое есть паломничество в исламе хач. одно, хач, одно хач. только поломничство так ведь хач совершается паломничество. больше никуда в мусульманеев никогда хач не собира ха говорю поломничество не совершали то есть хождение к святым местам На поклонение. Больше никуда не ходить. Нет, вот эти две мечети, мечеть пророка и в мечеть. Э, дойдем, это сейчас не, будем, будем разбирать. сейчас будем разбирать. Дальше смотри. И последняя вырезка. Ежегодно потомки Волжских Булгар, современные татары, собираются в этом некогда великом городе, чтобы посетить могилы предков. Чтобы посетить могилы предков. Здесь 12 июня такого-то года был принят официальный ислам. Но в, но в это время на территории болгарии уже работали мечети и мадресе. Здесь похоронены сподвижники пророка Мухаммада, саллиллах саллиллах саллиллах. Откуда они это взяли, это вопрос. Здесь также могилы святых людей, которые похоронены возле малого минарета. Именно здесь каждый год, несмотря на жиру, тысячи людей со всех концов России и за рубежа делают покаяние Аллаху. Именно здесь тысячи людей из России и за рубежа делают тоуба, то есть покаяние аллау и молятся за упокой этих святых. Вот вырезки из интернета относительно этого. Теперь разбираем. Хадис, где посланник Аллаха, салава саляма, хадис. Пророк, салава саляма, сказал, «Ла тушадду р-рихаль, илля илля салататима саджид, аль-мазжиди-л-харам, ва-мазжиди-хаза, ва-мазжиди-л-ақса». Не запрягаются лошади, не запрягаются лошади, для того, чтобы посетить какое-то место, кроме как три места. Это, говорит, мечеть Аль-Харам, то есть в Мекке, запретная мечеть. И это моя мечеть, то есть он где находился в это время? Мечеть пророка Саусам Меденин. И мечеть Аль-Акса, где? В Иерусалиме. Вот чтобы посетить эти три мечети, разрешается тебе специально для этого ехать, то есть совершать путешествие чтобы посетить эти три мечети. Не хочу ну, мы сейчас просто, не прохаживаемся. Просто, просто, да, просто ты хочешь посетить мечеть пророка Саласана. Все, можешь ехать и посетить ее. А почему, братья? Потому что намаз, один намаз, в мечети Аль-Харам, запретной мечети, где? В Мекке. Приравнивается ста тысячам намазов в других мечетях. То есть смотри, ты читаешь намаз вот в нашей мечети. Здесь. Прочитал намаз, тебе записалось как? Допустим, один намаз тебе записался. Валлах, награду ты за него Теперь ты тот же самый человек, но уже в другом месте намаз читаешь. Где? В запретной мечети намаз читаешь. Такой же намаз прочитал, но тебе Аллах записал награду, как будто ты сто тысяч намазов прочитал. Поэтому туда ездить, чтобы специально там намаз прочитать, узаконено. То же самая мечеть пророка Саласанам. Сколько там? Приравнивается тысяче намазов. Там сто тысяч, а здесь тысяча. То есть, если ты там намаз читаешь, в тысячи раз больше награда, чем если в обычной другой любой мечети Мира читаешь. И Мазжуд Аль-Ахса сколько? 500 намазов записывается. Так оно пришло в достоверных хадисах. Этот хадис приводит имам Бухари. Имам Бухари приводит этот хадис под номером 1864, и имам Муслим под номером 1397. То есть, этот хадис достоверный. аль на Мингу Гунаам, Фильмасаджиду <решил> Агайриха. То есть, мы говорим, что Пророк, саллиллаху, сказал, запрягаются лошади только к трем мечетям. Те, которые разрешают ездить на могилы, разные мавзолеи, говорят, здесь пророк только про мечети сказал. Про мавзолеи ничего не сказал. То есть запрещено именно в мечети только ездить. А остальные места с целью поклонения можно ездить. Поэтому мы, говорит, булгарь ездим для чего? Не, не из-за мечети мы там ездим, а мы уездим к могилам. Поэтому этот хадис здесь, говорит, отношениями Однако на самом деле, брат, здесь хадис несет общий смысл. Общий. Любое место, куда человек хочет поехать, с целью поклонения, что именно там он хочет поклоняться Аллаху, а здесь ему не нравится, то это входит в этот хадис, входит под под действие этого хадиса. И об этом сказано где, то есть откуда я это беру. Для этого можно почитать книгу, которая называется «Китабы Фатху-Аль-Маджид» шарха Китабу Фатху Таухид Ли Шейх Абдурахмад Ибн Хасан, страница 205. И книга другая называется «Аддин-Уль-Халис», то есть искренняя религия 3 том, 594 страница, автор Мухаммад Сады Хасан. Дальше смотри. Поэтому, братья, является нововведением в религии иметь убеждение, что намаз лучше в каком-либо месте, чем вот в этом твоем месте. И что за него награда больше. Кроме как, братья, для этого должен быть контекст. То есть, если кто-то скажет, что я поеду, например, в мечеть Дамаска. Дамаск в Сирии. Туда поеду, там будет намаз. Там хочу намаз прочитать. Мы скажем, почему. Скажем, там намаз лучше, чем в другой мечети. Мы скажем, будь добр, приведи довод. И поэтому этим свойством выделены только эти три мечети. Также то, что дуа имеет больше шансов быть принятой в каком-то конкретном месте, должно быть, что тоже должен быть дуа. Теперь смотри, шариат у нас, шариат, Аллах и его посланник, выделили несколько вещей, которые способствуют тому, что твоя дуа принимается. Так что твоя дуа принимается. Например, особенно выделены определенные времена. Как, например, день Арафа. В день Арафа дуа имеет больше шансов быть принятой от Аллаха. То есть, Аллах, смотри, отвечает на твои просьбы, имеет шансов больше в день, например, в день Арафа. Или также выделено, что после обязательной молитвы. Вот, например, обязательно намаз прочитали, вот как мы только что читали, же асар намаз. Сейчас вот Магри будем читать, салям дадим. Сразу после намаза, если дуа делаешь, то больше шансов, что это дуа у тебя примется. Также Пророк, саламом, выделял один час в пятницу. И говорил, есть в пятницу такой такой час или такое время, не обязательно час 60 минут потому что во время пророкса не было понятия 60 минут, так? Имеется какой-то отрезок времени, в который Аллах спонтанно не отвергает дуа человека. И неправильно думают те, которые думают, что это время, когда имам садится. Вот есть же имам две же хутбы у нас читает. Одну прочитал, потом сел. Все начинают руки поднимать, дуа делать Это неправильно. Вот между двумя хутбами дуа вообще не надо делать. Почему? Наоборот, установлено, что между двумя хутбами, когда пророк со своим садился, Перед второй сподвижники с друг с другом разговаривали. То есть мы же знаем, во время хутбы нельзя разговаривать. Так или нет? То есть надо сидеть молчать, слушать, что говорит имам. А вот когда он садился, худба прекращается же на время, там допустим сколько, несколько секунд, то можно спросить у брата, да, это суннам будет, сказать, брат, как дела, куда ходил, откуда пришел, куда пойдешь, поговорить об этом. И когда имам встает на вторую хутбу, опять замолкаешь и дальше слушаешь. И не является правильным, что дуа делать в это время. Также... Какие, например, времена ещё есть? Часть ночи. Да, третью часть ночи. Послание Колласа с Аллиласана выделил именно третью часть ночи последнюю. Сказал: "В последнюю третью часть ночи, э, Янзилю Робуна или Самаи Дунья спускается наш Господь к нижним небесам и говорит: "Кто просит у меня, я отвечу ему. Кто просит у меня прощения, я прощу его". Аллас Панталя именно в это время, последнюю треть ночи. Больше шансов, что Аллах принимает два Также пришло, что дуа отца, отца за своего ребенка. Если отец за своего ребенка дуа делает, то Аллах принимает дуа и не отвергает его. А во время точно. дождя также. И во время пути, когда в путь уезжает. Вот смотри, поэтому пророк сказал, что сказал? И говорит, пришел человек весь в пыли, с лыкоченными волосами. И, гов... и говорит, что с дороги то есть приехал. И говорит, о мой Господь, о мой Господь, И пророк сам говорит, но его одежда харам, и кушал он харам, и скормлен он был харамом, запрещенным, то есть. И как же, говорит, будет отвечено ему, кроме как если человек раскается. То есть, для чего пророк сам назвал эти сифаты, качество, то, что весь всклокоченными волосами, пыльный. То есть, хочет показать, что человек, когда в дороге, братья, когда человек в дороге, он одинокий, правильно же? То есть, он обычно в каком-то другом месте, нет у него здесь ни родственников, никого нет. И он ближе к Аллаху, и Аллах принимает его дуа, помогает ему, так как он в тяжелой ситуации на данный момент. И сказал, видишь, а если он харамом скормлен и харамом зарабатывает, не принимается своим нем дуа, даже если он в пути. То есть отсюда мы берем, что когда ты в пути находишься где-то, путешествуешь, едешь куда-то, то твой дуа принимается лучше, чем в обычном месте, когда ты дома находишься. Однако, братья, это только тогда, когда путь является узаконенным когда тебе узаконено ехать. Однако, если ты едешь, например, в подобные места, чтобы посетить какие-то могилы, и еще хочешь, чтобы у тебя в пути алла два принимал, этот путь не такой, в котором принимается два. поэтому Почему? Потому что он запретный путь изначально. Аллах спадет запретил этот, отправляться в путь в такие места. И поэтому у этого хадиса есть, братья, две Два ревоята. Точнее, в двух разных ревоятах два разных слова приходят. В первом приходит «Ла тушадду», то есть «не запрягаются лошади», кроме как в три мечеть А в другом ревояте, который имама Муслима пришел как «Ла ташудду рихаль», «не запрягайте лошадей». То есть уже во втором хадисе конкретно пришел запрет, потому что в первом не пришел запрет, а пришло как бы что? Извещение, да, то что не запрягаются лошади, кроме как в Три мечети. Однако отсюда мы также понимаем запрет. Потому что это не просто э, рассказ о происходящих событиях. Потому что реально запрягаются лошади, люди запрягают лошади и ездят с целью поклонения. И, а во втором хадисе пришел конкретно запрет. Не запрягайте лошади. И мы говорим, что мусульманин должен бояться ослушаться послания Аллаха. Потому что Аллахпан сказал: "Вома атакум ар и то, что то с чем пришел к вам посланник, Аллах, это берите, уаманахакум, фантаху. А то, что он вам запретил, этого осерегайте, сказал Аллахпан. И поэтому смотри, послание Аллаха с Аллахана говорит: "Ля не запрягайте лошади для поклонения в какое-то особенное место, кроме трех мечетей. А вы что? Да, едете, так ведь в путь выходит, запрягаете лошадей. То есть не означает, что если на автобусе проблем нет. имеется в виду Не отправляйтесь в путь дальше. Поэтому тот же самый, в той же самой книге, в Худжетуллах аль-Балига, 1 том, 192 страница, говорит. Во времена джагилии, то есть до ислама, люди стремились отправиться к почетным, и дальше в говорит, как они думали, местам. То есть, во времена Джагили люди стремились отправиться к почетным, как они думали, местам. Посещали их и искали от них благодать и совершали на этих местах столько нововведений и греха, как это известно. Говорит. А наш пророк закрыл двери этому фасаду, то есть, этому греху двери закрыл и сказал, больше такие места вы не ездите. Чтобы не смешалось узаконенное поклонение с неузаконенным, а также, чтобы это не стало той причиной, которая приведет к поклонению кому-либо, кроме Аллаха. И является то, что чья-либо могила, или место, где поклонялся какой-либо из праведников, или гора Тур, вот есть же Тур-гора, где Аллах, смотри, разговаривал с пророком Мусы. И все эти места одинаковы в том, что запрещено ехать туда для поклонения. Туда ездить для поклонения не разрешается. Поэтому на такой вид поездки, говорит, должен быть долиль, должен быть довод. Или какой-то асар какое-то предание от кого? От сподвижников. И поэтому, что нигде и никогда не пришло, что сподвижники или таберины, то есть последователи сподвижников, поколение, которое жило после сподвижников, и даже поколение, которое жило еще после этих, никто из них никогда не ходил по этим памятным местам. В Бадр специально не ездил, в Ухуд специально не ездил, чтобы навещать. Какие-то горы... Не, не навещали, долины, где пророк, саласаляма, был. Допустим, пророк, саласаляма, где ему первое откровение снизошло, в, в, в, когда он находился в пещере Хират. Однако ни от кого не пришло, что после этого Таби'ины или Адбаут Таби'ины ездили что в, эти, в эту пещеру и смотрели это место, оберегали его и специально там старались поклоняться Аллаху, саласаляму, такого не было, кроме как сейчас это появилось. Также, например, Табу'к, была же битва при Табу'ке, Туда тоже никто не ездил. То есть, никакие памятные места никто никогда туда не отправлялся, для того, чтобы выделять эти места какими-то особыми видами поклонения. И никто, говорит, из подвижников не не брал оттуда камни или землю, и эти куски с собой не брал, говорит, с этих памятных мест, чтобы на них молиться. То есть, такого никто никогда не делал. И поэтому то же самое говорит шейх Ислам Ибн Таймия о том, что нововведением является направляться специально в какие-то мечети в Мекке искать вот какая-то специальная именно эта мечеть, я туда поеду специально намаз читать. В смысле, что именно там мой намаз лучше, чем в другой мечети, кроме запретной мечети, естественно. Или на горы, типа Хира или саур Саура – это что за гора? Где пророк, в основном, когда из Мекки в Медину переселялся, он скрывался в пещере саур в определенном месте от погони скрывался. И никто туда никогда не ездил после этого, для того, чтобы там совершать какие-то виды поклонения. И тому подобное. Кроме узаконенных мест, как, например, Мина, Муздалифа, Арафат и прочие места. Да, эти места мусульмане посещают специально для того, чтобы выполнить там именно определенные какие-то особенные виды поклонений. Однако, смотрите, опять, очень важная вещь. Необходимо, чтобы вы поняли, какая есть разграничительная черта. То есть, кто-то может сказать, хорошо, я сейчас решил, что в Москву для того, чтобы там деньги заработать, например. Что, мне нельзя ехать туда, что ли? Смотри. Поездки для торговли. Или для требования знания. Ты хочешь, например, знания взять. В какой-то город едешь для знания. Или хочешь навестить живого праведника. Какой-то есть человек праведный. И ты хочешь его навестить. И он, например, живет в Казани. Можно к нему ездить или нельзя? Вот это все, что разрешается. Почему, братья? Потому что разница между этим вопросом в чем? Что тут ты едешь не из-за места конкретно этого, а из-за какой-то нужды. Ясно? Вот, допустим, смотри. Сегодня есть какие-то ученые, например... В Иордании, допустим. И ты едешь специально в этот город, где они находятся, чтобы у них взять знания о религии. Смотри, ты не выбираешь специально этот город, чтобы там какие-то виды поклонений делать. Ты просто едешь туда, потому что там вот ученые там, да. находятся. Если бы они находились в другом городе, ты бы поехал в другой город. Mm -hmm. Какой-то живой праведник живет в Казани. Из-за этого ты едешь в Казань. А если бы он жил в Ижевске, что? Поехал бы в Ижевске. То есть, разница разницу усекли, братья, или не усекли? То же самое торговля. Ты едешь, допустим, в Москву на Черкисовский не потому, что там какие-то виды поклонения принимают лучше, чем здесь. не просто ты решил там купить куртку подешевле, так и за 200 рублей. И продать ее здесь за сколько? За 3 500. То есть ты едешь за торговлей. Вот это поняли нет? Не путаете теперь. Теперь смотри в мечеть, например. Кто-то может сказать, я, допустим, живу здесь, в этом городе. И у нас же две мечети. Допустим, одна наверху, другая внизу. Могу я пойти в верхнюю мечеть или не могу? Да. Можешь, проблем нет. Можешь в эту пойти, можешь туда пойти. Почему? Потому что, брат, здесь самое главное твое убеждение. Что ты не имеешь убеждения в сердце, что молитва там или здесь лучше, чем в какой-то другой мечети. Мечеть есть мечеть. Раз это мечеть, статус мечети имеет. Мечеть, кто сказал? Дом из домов Аллаха. Посланник Аллаха сказал. Поэтому, что здесь намаз, что там намаз, никакой разницы нет по награде. И поэтому ты можешь отправиться в ту мечеть. А если, смотри, однако... Если ты, например, сидишь в этом городе и говоришь, нет, я сюда на джума-намаз не пойду. Я именно поеду в мечеть, например, Кул-Шариф, на джума-намаз. Именно в Кул-Шариф поеду, в Казань. Почему? Потому что она построена, допустим, на таком памятном месте, где был захват Казани, допустим, и там ожесточенные наши предки бились, да сопротивлялись, допустим, нашествию И поэтому именно в этом месте я поеду, и там мой намаз имеет больше награды, чем здесь, в этом городе тогда вот это уже будет чем нововведение менее разрешается и поэтому братья даже тот который поехал в путь специально для этого в булгар например поехал даже он не имеет права братья во время в дороге не имеет права сокращать намаз то есть вот мы же когда в пути мы же намаза сокращаем узаконены же в религии четыре рокаты сокращать до двух вот кто туда едет не имеет права не сокращать да. он не считается путником почему потому что его путь грешный то есть этот путь, он не имеет права делать в шариате, Понятно? И он, нарушая запреты шариата, всё равно едет, и потом хочет пользоваться разрешениями а от Аллаха, да. облегчениями Аллаха. То есть, Аллах С.А. же облегчил путнику. В пути, когда ты, не как дома, дома ты прочитаешь четыре ракаата, тебе не тяжело. А в пути тебе тяжело намаз читать. Поэтому Аллах С.А. тебе облегчило и сказал, ладно, читай два ракаата только. И то можешь, и то объединяет. Не пять раз в день, а Три раза, в три времени суток, не в пять, а в три, но пять намазов, и то сокращенно. А эти, видишь, говорят, нет, я прор пророк мне запретил, но я все равно поеду туда, и еще и в дороге буду облегчениями от Аллаха пользоваться. Нет, брат, извини. И поэтому, братья, смотри, когда некоторые люди говорят, мы, говорит, едем в Булгар, но мы там ничего плохого делать не собираемся, могилам там не собираемся поклоняться. Мы, говорит, вообще не с религиозной темой туда едем. Экскурсия. Да, мы где-то туда на экскурсию просто посмотреть памятные места, допустим. Мы говорим, что и даже это не разрешается. Почему, брат? Почему? Потому что этот вопрос бытовой или не бытовой? Этот вопрос бытовой, с своей основе это вопрос бытовой. А мы сказали в быту все разрешено, кроме того, что запрещено. И поэтому, если мы говорим, что не разрешается, должны привести довод. А довод это тот, что братья в шариате бытовой вопрос, если он может привести к греху, тогда он не разрешается. Тоже запрещается. Например, смотри, колоть какой-то конкретный укол. Бытовой вопрос или не бытовой? Бытовой вопрос, лечится человек. Однако, допустим, конкретному человеку у него есть невосприимчивость к этой к этому уколу. То есть, организм не воспринимает и может умереть он от этого укола. Вот теперь скажи, ему можно колоть этот укол или нет? Нельзя. Нельзя, видишь? Хотя это в основе бытовой вопрос, но шариат ему это запрещает. Потому что он этим сам придет к чему? К фасаду, то есть... Проблеме большой. Он достигнет большую проблему от этого. Здесь то же самое, братья. То есть, пророк Саласанома приказал, запретил эти места посещать. Запретил эти места посещать. Запретил или не запретил? Запретил. Вот теперь смотри. Почему он, братья, запретил? Только из того, чтобы человек не имел убеждения, что там поклонение лучше, чем здесь. Вот теперь смотри, опять. Видишь, оно в сердце. Убеждение в сердце. Поэтому, если два человека едут. Один едет с намерением поклоняться там, а другой едет просто посмотреть. Вот теперь смотри, люди, которые со стороны смотрят, потом говорят, 20 тысяч паломников говорят. Не говорят ведь, 2 тысячи паломников, 18 тысяч туристов. Нет, они всех их называют, что? Паломники. И этим сам, брат, ты становишься кем соучастником, понимаешь или нет? То есть даже если ты не собираешься там ничего плохого делать, но благодаря тебе набирается масса, и это становится... Массовым делом. Значит. И ты, получается, как будто поддержишь это дело. И из-за этого с каждым годом это нарастает, и многобожие сильнее укрепляется. Дальше, вот теперь смотри, такой хадис есть. Ан Сагль ибн Ханиф. Приводит сподвижник, который звали Сагль ибн Ханиф. Он рассказывает. Сказал посланник Аллаха. Тот человек кто возьмёт воду у себя дома, или очистится у себя дома, то есть возьмёт воду или гусль, или таяму. Сумма ата масджиду Куба, а потом придёт в мечеть Аль-Куба в Медине на... То есть она, знаешь, эту мечеть Куба, видел я? Читали. Читали там? вот Она находится рядом с Мединой. На окраине. На окраине Медины, да. И вот пророк Саусам сказал, тот, который дома очистится, а потом пойдёт в эту мечеть Куба, «Васалля фиги салятан» И прочитает там молитву. Какая молитва? То есть два рака. Любую молитву, просто придет, любую молитву прочитает там. «Каналагука ажри умратин» Будет ему награды как будто он совершил умру. А умра это что? Малое паломничество, как малый хач. То есть огромная награда за это. А здесь смотри, там умру же надо сколько стараться? А здесь ты просто взял воду пошел в эту мечеть, прочитал там любой, любой намаз и тебе записалась награда, как будто ты умру совершил. Вот теперь смотрите, из этого хадиса мы можем сказать, что мне теперь можно поехать в Медину на окраину, зайти в эту мечеть Аль-Куба, специально отсюда, из-за этого поехать туда, и там прочитать два ракаата и запишется мне награда, как будто я умру сделал. Правильно будет это действие или нет? Правильно. Вот смотри. Два хадиса же мы теперь изучили. Первый хадис, что пророк сказал, сказал, нельзя запрягать лошадей, кроме как в три мечети. Запретная мечеть пророка и мечеть Аль-Ахса. Среди них он мечеть Аль-Куба назвал или нет? Не назвал. Это первый хадис. А второй хадис, что он сказал, тот, который очистится в своем доме, потом придет в мечеть Аль-Куба и прочитает там намаз, то ему запишут награды, как будто он совершил умру. То есть, если я отсюда возьму вуду, и сам полетел. Папа. Смотри, в этом хадисе, братья, не нужно путать. Многие приводят этот хадис как довод. Вот же, типа, как в, Куб, в Кубаже пророк сам разрешил ездить. Смотри, брат, пророк сам ездить не разрешил туда. Однако он сказал, что то очистится у себя дома. Сумма Атальмазжит. А потом придет мечеть, отсюда ты понимаешь, что этот Дом этого человека недалеко от этой мечети находится. То есть он житель Медины. Ну, или ты там находишься сейчас. Да, или там. или житель как? окраины. да Или ты не житель Медины. В хадже сейчас на данный момент. То есть ты находишься там. И живешь, допустим, в гостинице. Тебя, на тебя тоже от хадис распространяется. То есть видишь, ты специального намерения ехать туда не сделал. Ты находишься в этом месте. Вот теперь, братья, посмотрите. Как этот шариат... Закрывает все пути к Ширку. Вот заметили или нет? Вот сколько мы уже проходим? Сколько? Детий день, что ли? Как Шариат закрывает все пути к Ширку. Как бы, с какой бы стороны невозможно было вот к Ширку близко подойти. Пророк сам все запретил это. Видишь как? Даже запретил ехать куда-то в мечеть специально. Смотри, в мечеть человек едет. Намаз читать или нет? Едет намаз читать. Поклоняться кому? Одному Аллаху едет. Но пророк сам это запретил. Почему? Потому что не сегодня, завтра это к чему приведет? К тому, что он может подумать, что там есть что-то особенное в этой мечети. <сёк> И пойдут туда, что люди. Поэтому говорит. قад И некоторые ученые сказали. Слова посланника Аллаха, саллиллаху саляма. Тот, который очистится у себя дома, а потом придет в мечеть Куба. Танбих в этих словах, говорит, есть... Обращение. обращение внимания человека аляаннауляра шать дириха на то что не узаконено совершать сафар путь к этой мечети больминбе но говорит, человек приходит в эту мечеть только из своего дома вот из дома здесь юслиня сумду это говорит такой дом должен быть так он близко должен находиться что он там может взять в И не испортив вуду, прийти туда и Все намаз там прочитать. А ты, брат, если здесь вуду возьмёшь, пока ты тату отдамерёшь, <связывается> ты не только вуду испорчишь, <связывается> не азоваржение, ты там просто... <связывается> ты гусуль возьмёшь 3-4 раза, пока ты туда ещё. Кама яхсит ар-раджу л Так же, как человек говорит, любой другой человек приходит в свою местную мечеть. В свою местную мечеть. Дунальмасажд аль-Латию сафару иллига. И не ездят, говорят, в какие-то далекие мечети. То есть, при, приводит пример, что вот, как мы здесь, любую вот, кто, каждый же сюда сейчас так пришел, из своего дома буду взял, до сюда дошел. То же самое. Дальше. Вакали шейху лислам ибн Таймия. Сказал шейху лислам Таймия в книге Тафсир, сура Тулихлас. Тафсир, сура Алихлас. Страница 339. Валихаза... لو نظر السفر الى ماجد قباء لم يوفق بنظره فايتمت اذا человек даст обет даст обет Аллаху о том что он поедет в мечеть Куба сделать сафа мечеть Куба то он не обязан выполнять этот обет этот обет не считается неправильный не соответствует шариату такой обет عند الائمه الاربعه او غيرهم وفي شيخ у всех четырёх мазхабов. мазхабов Абу Ханифа Имам Малик Имам Шафии Имам Ахмад и другие بخلاف المجن حرام в отличие от мечети запретной от запретной мечети в Мекке потому что если говорит, человек даст обед что я поеду в мечеть аль-харам специально то если ты такой обед дал то ты обязан этот обед выполнить Если ты Аллаху обещал такое, ты должен поехать туда. Беттифа'кхим. Это без разногласий среди ученых. Ва казали к мажиду Мадина ва бейту Макдис. И также, говорит, мечеть пророка и мечеть Аль-Акса фи ассахи каулейхим. В наиболее достоверном мнении. То есть, относительно, смотри, еще раз, теперь вкратце. Если человек дал обет поехать в мечеть запретную, в Мекку, то он что? Обязан выполнить свой обет беттифа'кх. То есть, без разногласий. Если человек Дал обед поехать в мечеть пророка или мечеть Аль-Ахса, есть разногласия. Некоторые говорят, обязан выполнить обед некоторые говорят, не обязан выполнить такой обед Потому что это не является обязательным. Пророк Саласанам же не сказал, обязательно эти три мечети посетить. А сказал, нельзя посещать, кроме как эти три. Если хотите, эти три можете посетить посетить. Однако более достоверное мнение, что все равно обязан выполнить обед. Потому что обед – это отдельный вид поклонения. И что человек обязался, даже если он какой-то бытовой вопрос обязался. А что касается мечетей других, как, например, Аль-Куба или другие мечети, то дал обед туда поехать, специально сделал сафра до туда, то этот обед не выполняется. Ясно? Не считается действительно такой обед. также же без разногласий среди ученых. Любого масхаба. Поэтому, братья, масхаб Абу-Ханифы, то, что не разрешается ездить в такие места – Поэтому удивительно положение людей, которые говорят, наш мазхаб, мазхаб, мы ханафиты, ханафиты и так далее, а сами в теме места ездят. В мазхабе Абуханифы это не разрешается. Хотят они это, не хотят, знают они об этом или не знают. Дальше. Смотри. Теперь, что касается посещения могил. Вот посещение могил, даже не столько куда-то ездит, а вообще вот посещение могил, жизнь кладбище. Вот посещение могил, братья, в религии, в шариате, узаконено или не узаконено? Узаконено, да, разрешено посещать могилу. Но узаконен, брат, только для двух целей. Несет в себе посещение могил в шариате, несет в себе только две цели. Пророк Саласянам и говорил, раньше я вам запрещал посещать могилы. Вот смотри, обратите внимание. А сейчас, говорит, я вам разрешаю их посещать. Почему пророк сам раньше запрещал могилы? И пришло в одном из ревоятов этого хадиса, что это было в год завоевания Мекки. Смотри, это за год до смерти пророка сволоса. Пророк уже 22 года, как людям единобожие разъясняет. И 22 года мусульманам было запрещено посещать могилы. Нельзя. Представь, вот у тебя похоронены мать, отец, например, бабушка, дедушка. Нельзя было на кладбище ходить. Вообще запрещалось. И мужчинам, и женщинам. Для чего, братья, это так было сделано? Потому что люди эти, многобожники, они вот вчера от этих могил отлипли. Или, или, или отодрали их оттуда. И поэтому пророк самим запретил туда ходить. И когда только у них единобожие сильно укрепилось в сердцах, и они узнали его в подробностях, и узнали широк в подробностях, устоялись на этом, смотри, за год до своей смерти только пророк сам сказал, что а теперь посещайте их, можно посещать. И сказал, поясни посещение могил, напомнит вам о смерти. То есть полезное возьмете, вспоминает смерть, вспоминает боговая язность, начинает лучше Аллаха поклоняться, то есть берет пользу. Это первая цель от посещения могил, чтобы это напомнило вам, А смерти пророк соса на москал. И вторая цель это сделать за умершего дуа и дать ему салям. Пророк وسلم, что учил сподвижников, говорил: "Когда вы придете на могилы на кладбище, что скажите? Скажите: "Ассаламу алейкум, дара кауми муъминин, мир вам, жители этой территории, это верующие жители этой территории. Кад атакаму матуадун. Уже постигло вас то, что было вам обещано. То есть вы уже умерли. «Ва инна инша Аллаху бикум лахикун» «А мы, инша скоро к вам присоединимся» «Гадан му аджалун» «Нам отложено до завтра» То есть, немножко нам еще отложено в этом мире И потом сказал, что «Нас алю Аллаху лана у лакуму лафи» «Мы просим у Аллаха за нас и за вас освобождения» То есть, просим, чтобы Аллах освободил нас от смут этой жизни А вас освободил от мучений, если вы из тех, которых мучают в могилах То есть, смотрите, братья Из этих двух хадисов мы что берем? Что посещать могилы можно для двух целей. Чтобы они напомнили о смерти. И второе, чтобы дать салям, мир вам сказать, умершим. И сделать за них дуа, попросить у Аллаха, чтобы он облегчил им наказание. Теперь смотри дальше. Пророк со Са Саусен ни в одном хадисе братья не сказал. И идите туда, и попросите там у этих мертвых. Они там уже около Аллаха, они там близко. Пусть они за Вас заступятся. Не сидите, чего Вы ждёте. Поздно будет. Быстрее бегите. Спросите, попросите. Не сказал же так вот. А сказал, что он наоборот сказал. За него попросите. Не сказал, чтобы он за Вас просил Наоборот, сказал, что Вы за него, сказал дуа, сделаете. А когда, так же, что у нас узаконено, когда мусульманахоронят, пророк сказал, что когда вот его закопают, сказал, немножко постойте над его могилой. И делайте ему, что за него дуа. Просите у Аллаха укрепления для него поясни сейчас его спрашивают то есть в могиле задается три вопроса кто твой господь какая твоя религия кто твой пророк и пророк сосал и говорил стойте у могилы и просите за него укрепление поясни сейчас его спрашивают не сказал что, что у него просить а наоборот везде пророк сам указывал что наоборот мертвые нуждаются в нашем два а не мы нуждаемся в их два понятно или нет больше ни для каких целей ходить на кладбище не не разрешается. Из религиозного больше ничего не узаконено. Это мы говорим, если говорим о посещении могилы кого? Мусульманина. А что касается посещения могилы неверующего, можно посещать могилу неверующего или нет? Например, у кого-то отец был неверующий, например, и умер. Можно посещать его могилу или нет? Ответ да. – да, можно. Посещать можно, но можно. но только... С одной целью уже да, теперь. Да, да. То есть, его только посещаешь для одной цели, для какой? Чтобы это напомнило вам Послушайте. о смерти. Потому что за умершего неверующего ему салям не дается, и за него дуа не да, делается это, в шариате. Так да. в нашей религии. Что касается, это что касается посещения могил мужчинами. То есть, мужчинам разрешается посещать могилы однозначно. Что касается посещения могил женщинами, то есть в этом вопросе разногласия. Шейху Ислам им. Таймея, Абдурахмад Абду Хасан али-Шейх говорили, что нельзя женщинам посещать могилы. Исходя из хадиса пророка, где он сказал, прокляты посещающие могилы женщины. Женщины, которые посещают могилы, прокляты Однако там употреблено слово «зауварат аль-Кубур». «Зауварат аль-Кубур», За то есть часто посещающие, постоянно ходящие на кладбище. Такие женщины, что проклятый. Поэтому другие ученые, как, например, э Имам аль-Куртуби, Имам аш-Шаукани в Наилу аль-Атар 495 страница, Имам Санан и Субханахуллахи, шейх Албани бани в Бахкам аль-Джаназ, говорили и доказывали о том, что женщинам можно посещать могилы, если что, если это происходит нечасто, как изредка. То есть женщина не занимается тем, что постоянно на кладбище ходит. Почему? Потому что женщины слабые существа, они начинают плакать, тревожиться. Поэтому и шейх аль какой сильный также довод приводил о том, что говорит Причина у них одна, то есть напоминание смерти нуждаются не только мужчины, но и женщины тоже нуждаются. все другие хадисы о том, что Аиша посещала могилы и другие. Что? Я сейчас не будем про это говорить, упомянем, что есть разногласия. Дальше. Если кто-то хочет посмотреть, пусть посмотрит, то у кого книги есть, вот может, брат Марат посмотрит. Фатфу-ль-Маджид, шарх-китабу-та-ахид, шейх-абдур-рахмана, шейх, страница 198 И на Илюлю Атару Шавака не можешь посмотреть 4 том, 165 166-я страница также, кроме 95-й еще. Азам, сколько? Следующий вопрос, это мы сказали в общем о... о посещении могилы. То есть разрешается для определенной цели, но без поездки туда. То есть ездить специально на какие-то могилы, далеко как совершать путь, это запрещается, не разрешается, исходя из общего Теперь смотри, следующий вопрос. Посещение могилы пророка Саллила Известно, что Рядом с мечетью Пророка Са Саллаллахом есть что? Могила Пророка Са Саллаллаха. Посещение могилы Пророка Са Саллаллаха желательно без разногласий. То есть то, что желательно посетить могилу Пророка Са Саллаллаха. Это является желательным без разногласий. Нет на это никаких разногласий. И если не ехать в Медину специально для этого. То есть специально для этого в Медину ездить не надо. То есть Могила пророка, сал use, похожа, как остальные могилы. То есть, если ты в Медине находишься, то ее посетить для тебя что-то, разрешается, узаконенно, желательным даже является. А, однако, если ты находишься не в городе, то специально для этого есть, чтобы не является желательным. Как это пришло в книге 1.0.Халис, 3 третий том, 588-589. И не обязательно это. То есть, некоторые говорят, что обязательно является посетить могилу пророка, сал Ve, если ты в Медине. Например, в Медине некоторые говорят, обязательно надо посетить. Не, это не обязательно. Билет Тифах единогласно, ни один ученый никогда не говорил, что посетить могилу пророка Салсам является обязательным. Смотри Маджмуль Фатава, 27 том, 26 страница. Дальше смотри. Те, которые позволяют ездить на могилу пророка Салсам, специально ехать, чтобы посетить ее, так? Те, которые позволяют, приводят в свою защиту 14 хадисов. 14 хадисов приводят, в которых говорится о посещи о поездке для посещения Могилы Пророка. Салилу Однако все эти 14 хадисов, все ложные, либо их слабость очень сильная. То есть это не просто слабые хадисы. То есть они практически все, во-первых, ложные вообще, ложные, выдуманные. То есть люди их выдумали. И если они не ложные, то они не просто слабые, а что? Очень слабые. То есть слабость их очень сильная. 14 хадисов. И все эти хадисы собрал, все 14 хадисов, собрал э Такиуддин был такой человек, такой Такиуддин ас-Субки, который собрал это все в одну книгу и хотел этим доказать, что является желательным посещать могилу пророка, даже если для этого придется туда ехать. И в своей книге, которая называлась Шифау ас-Сафан фи с первой по сорокую страницу все эти хадисы написал. Так. Однако имам Мухаммад ибн Ахмад ибн Абдуль-Хади, один из хафизов этого махафиса, это кто? Тот, который знает на наизусть очень много хадисов. А? Так ведь в своей книге Ассари Мальмунки, Феррат Аля Субки все эти хадисы что разбил? То есть разъяснил ложность всех этих хадисов, кто их передатчики и почему эти хадисы слабы. Ясно или нет? И в этой книге на странице 29-246. Еще раз. Ас-Саримуль-Бунки, Феррат Аля-Супки называется книга. Также сказал шейх Ил-Ислам Ибн-Тайми. Аля хадис физиарати кабрин набей, саллил-салям, куллюха да'ифа. Хадисы относительно посещения могилы пророка, саллил-салям, все они слабые. Биттифат аглил-инбель-хадис. Единогласно среди всех ученых мухадисов все ученые му единогласны, что все эти 14 хадисов все они слабые баги молду более того они где даже ложные ведь не просто слабы дам яруи ахатмин алисунан альмаема шемина ни один из авторов сунанов то есть тех сборников хадисов где собраны хадисы так ни один из этих не приводит ни один из этих хадисов так валляахтач аххамин алиимма бина и ни один из имамов этой уммы нашей общины никогда не приводил эти хадисы как в довод Баль имам Малик, ахлюл мадина, имаму ахлил мадина Набуи, аль ладзинахум алим назбиху маатин масали, и так далее. Но, говорит, имам Малик, более того, имам Малик, основатель малекитского масхаба, который был имамом Медины, так, и лучше всех знает, надо посещать могилу пророка, салсам или нет, то есть он вот рядом живет. Он не любил и ему не нравилось, когда какой-либо человек говорил, зурту кабрин наби, саллиллахасалам, я посетил могилу пророка. Если кто-то вот так говорил перед ним, я посетил могилу пророка Салсана. Он это что ему это не нравилось. То есть почему, братья? Потому что он знал, что могилы не, не надо их посещать, специально для них ездить. В связи с могилами, братья, вообще надо оставлять. Эта вещь ненормальная, привод ненормальным вещам. Нормально люди, братья, к могилам равнодушно относятся. Разменили могилу, что посетил, почистил Максим. И всё. То есть каких-то там э о них не должно быть. Несмотря на то, что это слово вообще узаконено, вообще разрешено так говорить. Я посетил могилу пророка, однако ему, Малику, это не нравилось. И, допустим, вот такой хадис. Два хадиса из этих хадисов приведем. Что как якобы пророк, саласаляма, сказал, манзара «Манзарани ба'дама мати, факанна мазарани фи хаяти». Тот, который посетит меня после моей смерти, как будто бы посетил меня при при жизни. Мы знаем, что тот, который посетил пророк в своем прежизнике, кем является? С подвижником. И с подвижником считается. Здесь получается, тот, который посетил меня после смерти, как будто бы с подвижником Подвижник. стал. Так ведь? А пророк, саласиным, что говорил? Не поносите моих с подвижников. То есть, не ругайте моих с подвижников. Если даже кто-нибудь из вас потратит золото, как гора Охот. То есть, если у него будет столько золота, как будто гора Охот который называется Оху, даже если он всю эту гору золота потратит, бедным садака раздаст, сказал, не сможет получить награду сподвижников и даже половину награды сподвижников. Понятно? А знаете, братья, почему? Скажите, почему? Потому что пророк сказал, «Ман саннафи лислями суннатан хасана, тот, который узаконит в исламе хорошее дело, то получит награду за это дело сам и за всех, кто за ним последовал». Поэтому какие мы благие дела делаем – С подвижником все это записывается, потому что они нам это все донесли. Поэтому мы никак не можем догнать их. Поэтому если мы го гору золота садака сделаем, автоматически она империя записывается, чем тебе. Ясно? Поэтому ты их не можешь догнать никак. Также в другом хадисе, как будто бы пророк Солосом сказал, «Манзарани ба'дама мати кунту лагу шафиан юмин кияма» «Тот, который посетит меня после моей смерти, я буду заступаться за него в судный день». Знаешь, какие хадисы? За слабые виротезы. Вы, вы, вы, да. Выгоднейши <связь> вообще. И также э, Шейх Хаммад Аль-Ансари в книге Кашфу Сатр Амма Уорада Фи Сафра Иль-Ал-Кабр с пятой по двенадцатую страницу также разъяснил слабость всех этих хадисов. Так? <кхем> почему я это говорю, братья? Что, почему вот эти все книги называют, страницы называют? Чтобы потом кто-то не пришел и не сказал, нет, эти хадисы достоверные, то есть откуда ты это взял, где ты это Вычитал, то есть привожу, откуда это и вышло где это я взял. И поэтому ни от кого из сахабов, из сподвижников не передается, чтобы они специально куда-то ездили, то есть, которые были же в разных других городах, чтобы они специально приезжали в Медину, чтобы посетить мечеть пророка Саласанама после его смерти. То есть, мы знаем, что сподвижники на полмира разъехались после mm -hmm. смерти пророка Саласанама. Разные страны делали призыв людей к Единому Божию. И неизвестно ни от кого из них, что он специально приезжал, что на могилу. Дальше продолжаем немного еще про про могилу Пророка, саллаллаху саламом. Пророк, саллаллаху саламом, говорил, «Не делай мою могилу Аидом», то есть тем местом, где люди будут постоянно собираться около моей могилы. И говорил, «Ла аналлаху лягудаванна сары и тахаза кубур амбия имма саджида, проклятие Аллаха на иудеях и христианах за то, что они превратили могилы своих пророков в места поклонения, то есть начали вокруг них собираться. Делай мою могилу местом постоянного сбора людей». И поэтому, если... Мы говорим, если мы скажем, что посещать могилу пророка Салаласаляма является желательным, и для этого нужно ездить с разных стран, чтобы посетить эту могилу, это непременно приведет к тому, что там люди паломничество начнут туда делать, так и там постоянно будет большое скопление людей. И получится, что опять еще один запрет от пророка Салаласаляма, который запретил постоянное собирание вокруг его могилы. Это еще один довод в пользу того, что не нужно туда ездить и посещать могилу специально для того, чтобы посетить могилу пророка сал.а. Также не является правильным стоять около могилы пророка сал.а. чтобы делать дуа за себя. Вот некоторые люди приезжают, когда в медину мечеть пророка сал.а. Намаз прочитают, и чтобы дуа сделать, вот намаз же мы читаем, потом садимся спокойно и дуа делаем. А они, некоторые люди, чтобы вот дуа сделать после намаза, идут к могиле пророка сал.а.а хотят около могилы пророка Салсана встать и там делать дуа. Почему? Они думают, что около могилы пророка Салсана их дуа принимается. Понятно? Вот опять вот это убеждение у них есть. И это не является правильным. Почему? Потому что такой вид дуа не узаконен, то есть именно туда идти, там дуа делать это не узаконено. И поэтому, когда мы посещаем могилу пророка Салсана, точнее, мы посещаем мечеть пророка Салсана, так читаем намаз и можем посетить что Могилу тоже пророка. То есть, что для этого делается? Подходишь к могиле пророка, встаешь к ней лицом, даешь салям пророку, Абу Бакру, Амару. И потом делаешь дуа за пророка. Можешь сделать дуа за пророка, вот так же, как мы делаем на обычной могиле, тоже смотря на его могилу. Можно так сделать. Однако, если ты уже после этого себе хочешь дуа делать, то не надо в сторону могилы пророка, Саусам, смотреть. Уже поворачиваешься, смотришь лицом в сторону кыблы, и уже на кыблу дуа себе делаешь. Чтобы внешне не было похоже, как будто люди у пророка мертвого просят, умершего. Ясно или нет? Вот. И поэтому, более того, даже мазхаб имама Абу Ханифы более жестче в этом вопросе, чем остальные мазхабы. Остальные мазхабы разрешают смотреть в сторону пророка, Саусам, и давать ему салям, смотря на могилу. А имам Абу Ханифа даже это запрещает. То есть, даже смотреть на могилу, давать салям не, не разрешает. То есть, салям давай, но на могилу не обращайся лицом, чтобы не привело это когда-нибудь к ноге Божьей. И видишь, брат, у нас люди не знают масхаб Абу Ханифа, и уже не то, что там лицом к могиле, уже к могилам уже ездить начали. То есть, смотри, как имам Абу Ханифа жестко относился к этим вопросам. Также запрещается, что то, что пытаются некоторые люди делать около могилы пророка, саляму, пытаются сидеть около его могилы, то есть подходят к ней и садятся к ней. Потом что или собираются вокруг нее и хотят вокруг этой могилы Коран почитать. То есть эти все вещи езжут. Обычно люди с Индии, из Пакистана приезжают разные, этот, набрались там вот этих местах обычаев, приезжают могиле пророка Саусаляма, тоже так пытаются делать. Да, но их оттуда службы безопасности местные саудийские отгоняют, чтобы это не привело к многобожию. И они обижаются из-за этого. Говорят, зачем нас выгоняют? Мы ну, здесь могилу пророка Саусаляма пришли посетить. Некоторые там начинают голос повышать. Голос повышает, то есть два делают громко Аллаху. Некоторые долго стоят около могилы. Стоят, стоят, что-то стоят. То есть Как называется, милиция уж по-нашему, скажем, смотрит, смотрит, что-то долго стоит уже, же два, это коротко 20 секунд хватит, погонять человек, чтобы там не стоял долго вокруг могилы. А некоторые даже имеют убеждение, что, чтобы ты сделал покаяние Аллаху, необходимо подойти к этой могиле именно это покаяние сделать именно там. И это не является правильным, также такое убеждение. И также шейху в Шейху Исламе Матайме, в Мачмум Аль-Фатау, 27 том, 79 страница, также приводит единогласное мнение всех ученых о том, что тот, который посетит могилу пророка, саллиллах саляма, или посетит любую другую могилу, нашу, допустим, ты в своем городе живешь, пошел родственников могилу навестить, то не разрешается тереться об эту могилу или целовать эту эту могилу. То есть могилы сподвижников также же, или э, семейство пророка с Алсана могилы Ничего этого не разрешается. О них тереться и целовать. Вот нам кажется, даже это смешно, езжено. Что за нормальный человек, разве будет тереться об могилы, целовать их? А вот это, братья, в Булгарии делают люди. Реально, это в Булгарии делается. Понимаешь? до этого еще мы дадем, иншаллах. То есть вот такое на нашей земле теперь пришло. И поэтому говорит... Поэтому во времена сподвижников не было ни одной могилы, на которую бы они специально ездили, или специально ехали туда, чтобы там дуа сделать, или чтобы там какую-то благодать искать, или чтобы просить того, кто там, чтобы он заступился за него, перед Аллахом. Более того, все могилы, все могилы, которые сподвижники встречали, что они все сравнивали с землей, чтобы ничего не осталось, что могло бы смутить людей относительно этого, этого дела. И поэтому Али ибн Абиталиб, Кто такой Али-Имнаби Талиб? Четвертый праведный халиф. Что он сказал? Он сказал, Абуль-Хаяджу аль-Асади. Хочешь, я пошлю тебя с тем, с чем послал меня посланник Аллах, саллиллах саллим. Скал, хочешь, я тебя отправлю с одним поручением, с которым меня посылал пророк, саллиллах саллим. То есть, стал, да, хочу. Он сказал, что пророк, саллиллах саллим, посылал меня, чтобы я не оставил ни одной могилы, кроме как сравнял ее с землей. То есть, по идее, вот, В шариате разрешается могила, чтобы была шибар, а у шибарей не шибар. Шибар это 22 сантиметра. 5, сколько сантиметров? 5 в основном. 22 сантиметра в среднем. И разрешается вот так вот над могилой приподнять, как кирпич поставить, чтобы видно было, что это могила. Можно две полметра получается. Максимум, максимум, самый максимум в шариате на полметра поднять над могилой вещь. Что-то, понятно, да? И можно саму могилку немножко как холмик. А там какие-то эти ставить, как называется, э, статуи, фотографии, оградки и подобные вещи, все это не разрешалось. Поэтому Али ибн Абиталев говорил, посланник Аллаха, посылал меня с поручением в те места, где многобожники поклонялись своим божествам. То есть, когда уже власть была у исламок этой, на этой территории. Чтобы я все могилы, которые есть, возвышаются на земле чтобы все сравнял с землей. И чтобы, говорит, я разрушил все статуи, которые есть, скульптуры, которые люди поклоняли, чтобы все их, их разрушил в пыли и прах. И чтобы, говорит, стер все изображения, которые у людей есть, которые рисовали, чтобы я, говорит, всех все их стер и не оставил из этого ничего. И поэтому посла Аллаху Савасану проклял тех, кто, из, кто делает изображения. Поэтому в не разрешается делать изображения живых существ. Поэтому, братья, некоторые, когда мы говорим вот этот хадис, нельзя запрягать лошадь, кроме как трюм мечетям, говорят, нет, здесь имеется в виду только три мечети. То есть, не имеется в виду могилы и так далее. Здесь речь идет только о мечетях. Мы говорим, нет, этот хадис имеет общий смысл. И какой у нас довод на это? Э, довод у нас на это асар. То есть, несколько асаров. Асар, то есть, что, то, что пришло к нам от сподвижников. Один из них приводится э, в книге Аль-Муатта имама Малика, и в Муснаде имама Ахмада, и даже в некоторых сунанах. От Басры ибн Абибасры аль-Гифари. То, что однажды он увидел, как Абу Хурейра приехал из Тура. Тур это что такое? Гора Тур, вот где э, Аллах спонаталя разговаривал с Мусой. Синайский полуостров. Да, Синайский полуостров, гора Тур там есть. И однажды вот, э, кто у нас, Басар ибн Абибасар аль-Лефари, увидел, что Абу Хурейра оттуда едет. И сказал, когда узнал, что тот в Тур ездил специально, что сказал? Лев адрактука кабля антахрюч и лейхи ляма харачта. Если бы я, говорит, застал тебя до твоего выезда туда, я бы, говорит, не разрешил туда ехать. Абу-Хурейр сказал. Абу-Хурейр кто такой известный сподвижник? Однако не знал этого хадиса. Не знал этого хадиса. И поехал посмотреть это место, где Аллах разговаривал с Мусой. И этот Басар ибн Абибасар аль ему говорит, если бы я успел, пока ты еще не выехал в дорогу, я бы говорит, тебе запретил туда ехать. Асуфа, почему? Потому что ведь я слышал, как посланник Аллаху сказал то есть не готовится верховое животное, кроме как к которым мечетям и перечислил три мечети. То есть, видишь, сподвижники употребляли этот хадис как в довод чего, что запрещено ездить не только в мечети, а вообще любые места, где люди хотят поклоняться. Как, например, гора Тур, допустим. Это гора Тур это же не мечеть, гора Тур это просто место дальше. Это Муатта, первое о том, что восьмая страница в книге Джума называется. И имам ан-Насаи также приводит, тоже в главе ад-Джума. И Ахмаса в его Муснаде, 6-ой Том 397 страница. И хадис этот достоверный. Этот хадис достоверный. И говорит, те, которые ездят в тур, вот на эту гору, сейчас тоже многие туда ездят. То есть много людей туда совершают туристический поезд И тот, говорит, который туда едет, едет только из-за священности этого места. Потому что Аллах спонталя в Коране назвал его «Аль-Уадиль-Мукаддас» – «Священная долина». искал сказал «Аль-Букуа Аль-Мубарака» – то есть «Благодатное местечко». Аллах спонталя назвал его «Благодатное место». И разговаривал там Аллах с мусы Только из-за этого, что туда ездят. И все четыре и имама, четы все четыре имама-масхабов, опять Абу-Ханиф, Имам Малик, Имам Шафи, Имам Ахмад, большинство ученых запрещали туда ехать. И это достоверно. Еще один асар пришел к нам, пришел с достоверным иснадом, который передает шуаба от Сулеймана, от Тейми, от Ма'рура ибну Сувейда. Сказал, однажды Уамр ибн Хаттаб был в пути и прочитал дневной намаз. Я увидел, что люди, люди говорит, собрались около какого-то места. Прочитал дневной Намаз и увидел, что люди собрались около какого-то места. И подошел к ним спросил, почему вы около этого места собрались. Они говорят, мы хотим Намаз прочитать. Почему вы здесь говорит намаз хотите читать? Здесь, говорит, пророк Савасланы читал Намаз. Мы, говорит, когда были с ним, мы, говорит, видели, он здесь Намаз читал. И мы, говорит, тоже хотим здесь на вас прочитать на этом именно месте. И Рамир на хатаб, что я ему сказал? Машааллах, спасибо, что сказали. Я тоже прочитаю. Или что сказал? Нет, сказал что? Инна mahalaka ahlul kitab annahum ittaba'u athara anbiya'ihim. Сказал: "Поистине, были погублены или погибли люди писания, то есть заблудились только из-за того, что они разыскивали следы своих пророков, то есть искали, где они делали свои поклонения. Фаттахазуха канаис ва и брали их и строили на них церкви и храмы разные. Фаман уризат лаху саля фалисолли ва илля Поэтому тот говорит, который здесь шёл, просто шёл здесь. И настало время молитвы, проблем нет ведь, пусть здесь молитву прочитает. Так же как пророклся, просто шёл и здесь намаз прочитал. То есть пророк со специально это место не выбирал, понятно. Он просто проходил, здесь время пришло, здесь намаз пришёл. Поэтому, говорит, если кто-то идёт и время зашло, тогда что? Пусть прочитает. А если говорит, намаз время зашло, тогда пусть дальше идёт. Ясно, здесь останавливаются, специально намаз не надо читать. То же самое, смотри. То есть, эти люди, которые позволяют и считают правильным ездить в такие места и читать там намазы и так далее, делать разные виды поклонения вот эти разные доводы приводят. Один из их доводов какой? То, что один из подвижников, Саляма ибн Аква, звали его. Говорится, что в двух достоверных сборника Бухари и Муслим, что он всегда старался читать нафиль намаз, вот желательный намаз, старался читать именно в том месте, мечети пророка, где это делал сам пророк. То есть, смотри, пророк в, свое, в одном из мест своей мечети старался прочитать там намаз. То есть, пророк сам специально это место выбирал, чтобы там намаз читать. Сунну прочитал? Сунну, да. Ясно или нет? Не сунну, а нафиг как желательно намаз. И вот Саляма Ибн Аква, если в мечети был и хотел нафиг прочитать, он тоже старался в это место попасть. Хоть там и народу много, допустим, даже, может быть, подождал, пока отойдут, и специально вставал в это место, чтобы читать намаз. И те, которые разрешают ездить в такие места, приводят довод. То есть это же в Бухаре Муста приводит, достоверных хадис, они не достоверных есть Говорят, вот видишь, Саляма Ибн Аква тоже старался искать те места, где молился пророк Саляма, и именно там молился, видишь, в другом месте, говорит, не молился. Однако, мы скажем, братья, есть разделительная черта между этими двумя вещами. Так? Разве... Какая вот, смотри, история с Омаром, только что, и вот эта история. Разница есть или нет? Нет, не мечети просто, а разница другая. Смотри, в первом случае, Омар имн Хаттаб, когда люди собрались, хотели там намаз прочитать. В этом месте пророк, саласалам, не хотел специально там намаз читать. Понятно? Просто он шел, и так получилось, время пришло, он слез с верблюда и там почитал намаз. Поэтому однажды, когда пророк, саласалам, ахач совершал паломничество То есть долго же ехать на, на, на животное. И в одном месте он слез, ушел далеко и там помочился. И один из подвижников, Ибн Умар, делал такой ищихад. От себя решил, что будет повторять все за пророком Сал-Ассалям. И каждый раз, когда хадж делал, в этом месте остановился и ходил помочить. Даже если не хотел, <с> <ст> шел туда помочиться. <с> <с> То есть чтобы следовать этим за пророком сал -Асана. Однако другие из подвижников его за это порицали. Почему, братья? Потому что следование за пророком Саласом должны быть полное, не только в действии, но и в намерении. Поэтому мы говорим: пророк Саласом там мочился или нет? Мочился. Теперь скажи, ты мочишься здесь или нет? Мочишься. Теперь вопрос. Однако пророк Саласом выбрал специально это место, чтобы здесь мочиться или нет? Нет, просто где захотелось там слеза помочился, правильно? Нет. А ты именно это место выбираешь. Даже если ты не хочешь мочиться, ты здесь останавливаешься, правильно? Чтобы Повторять за пророком с волосами. Поэтому сподвижники мы объяснили, как? Если ты хочешь за пророком повторять, тогда повторяй в полной мере, до конца. И если ты захотел действительно здесь мочиться, тогда мочись. А если не захотел, едь дальше. Так же, как пророк, проехал бы здесь пророк с волосами, если бы не захотел мочиться. Понятно да. или нет? То же самое, что с поклонением. С тоже тот же самый. Пророк сам приезжал, время пришло, здесь прочитал. Однако здесь, в случае со вторым, Салямо и ибнан здесь уже пророк са сам не просто где попал, встал в намаз прочитать, а старался именно в одном из этих, в этом именно месте из своей мечети намаз прочитать. И поэтому Салямо и ибнан правильно делал, что старался следовать за пророком Саосэм, и то же, как он выбирал это место, тоже после этого выбирал это место. Поэтому здесь уже не является нововведением. Понятно или нет разницы? В Саудии, в Саудовской Аравии, построено много мечетей на разных исторических местах. То есть, раньше, давно уже, несколько ну, сотен, может быть, лет назад, люди построили, что на этих местах, где пророк, со какие-то вещи сделал, построили там мечети. И поэтому многие ученые сегодня вынесли фетвы о том, что эти мечети необходимо разрушать. Для чего? Чтобы люди не думали, что в этих мечетях намаз лучше или два лучше и Чтобы не попали они в эту смуту. Поэтому, что, брат, ислам... Смотрит на пользу и на вред. На пользу смотрит и на вред смотрит. Если пользы больше, разрешает это дело. Или приказывает это дело. А если вреда больше, то что это дело он запрещает. Поэтому здесь вреда больше. То есть просто мечети. Мечети кругом много. Не надо именно в этой мечети нам отчитать. И поэтому это разрешает для того, чтобы люди не попали в ногу потому что вред от этого больше. Дальше смотрите. Во многих странах. Во многих мусульманских странах есть такие мавзолеи. И места, вот как у нас в есть, это есть практически в каждой мусульманской стране. Давайте приведем некоторые из них. Приводит шейх Мухаммад Ибн Дарвиша в своей книге «Асналь Маталиб», страница 286-288. Он говорит, есть, говорит, несколько мест в разных странах, где есть разные могилы, говорит. И люди думают, что в них находятся пророки или сподвижники. А на самом деле, говорит, там нет этих пророков исподвижных. Да, то есть могилы это ложные, там нету их. Как, например, говорит. Некоторые думают, что в Ливане есть одна гора. И люди думают, что там находится могила Ноя. Ноха, алейхиссалям. Однако, на самом деле, эту могилу придумали в 7 веке. То есть не не, не от времени Ноха уже идет знание о том, что это его могила. А придумали, что здесь его могила, когда в 7 веке это известно стало людям. Потом вторая вещь. То, что могила... Еще одна есть в Дамаске, восточная Дамаска, могила, которую называют могилой Убаибна Кааба. Убаибна Кааб тоже один из подвижников. И некоторые думают, что, что есть у него могила в Дамаске. Хотя единогласное мнение ученых-историков, что он никогда не был вообще в Дамаске. Не то, чтобы там был похоронен, вообще даже не заходил туда никогда. Но некоторые люди поклоняются там и говорят, что здесь это могила этого великого сподвижника. Точно так же, как сегодня в Булгарии, что притязает на то, что там есть могила якобы каких-то сподвижников. То есть это все, братья, ложно. Это все ложно, не основывается ни на чем. То есть просто на каких-то голых, голословных заявлениях. В Мекке могила в местечке Муаллят называется. Люди думают, что она что здесь похоронен Абдулла ибн Умар. Также это это не установлено. Также в местечке, которое называется кураф в Египте, думают, что похоронен Абдулла ибн Амир. Однако установили, что это его могила, как одному человеку это приснилось во сне просто. Увидел не что здесь похоронен Ахбату ибн Амир. И решили, что здесь его могила, и начали там люди собираться и поклоняться в этом месте. Также могила Абу Хурейра. Думают, что она находится в Аскаляне. Такое место есть, Аскалян называется. То есть в Шаме. В Шаме это место находится. Однако ученые тоже это проверили и сказали, что здесь нет могилы. Что что здесь не похоронен Абу Хурейра. Дальше. Хусейн. Хусейн тот такой, внук пророка, саллиллах салям. То есть есть местечко в Каире в Каире, который называется известен как могила Хусейна. И все люди думают, что, ну, мислится сами. Люди думают и даже больше, что здесь похоронен Хусейн, внук пророка саллаллаху Однако единогласное мнение ученых историков, что он не может быть похоронен в Каире. Почему? Потому что Каир построил Абдул-Кадир аль-Фатими аль-Убайди, который жил в IV веке. Вот Каир основал вот этот человек. И Каир был основан в 4 веке по хиджри. Как там может быть похоронен в Каире кто? Хусейн. То есть Хусейн там не был никогда. Этого города вообще не существовало, когда Хусейна казнили. И поэтому, говорит, эти фатимиды, они сами придумали это место и назвали, что там Хусейн похоронен. Почему? Потому что они особенно почитают семейство пророка, салаллаху сал То есть возвышают их слишком сильно и переходят в этом границе и являются лжецами на самом деле. А Хусейн достоверно изв... известно даже без разногласий среди ученых-историков, то, что Хусейн похоронен в Ираке, местечке, которое называется Карбаля. Здесь можно посмотреть Маджмуль-Фаттау, 27... 27 том, 493 страница, и Бедаева Нига ибн-Касира, 8 том, 203 страница, о том, что нет среди историков разногласий, что Хусейн похоронен в Карбале, в Ираке. Известно, что когда Хусейна казнили, тело его похоронили в одном месте, а голову в другом месте. И восемь городов, претендуют на то, что голова Хусейна похоронена именно у них. И в восьми городах люди ходят вокруг этой могилы, целуют её, просят у неё, а на самом деле головы Хусейна там не было и нет. Из этих городов Медина, Дамаск, Каир, Карбаля, та же самая, Халеб, Аз-Калян, Мервы и Ракка. Смотри, Маджмуль-Фаттава, 27 том, 450-489. Да. И, и достоверно установлено, что его голова похоронена в Медине. Это достоверно известно, как об этом говорит сами Хрусамит 27. Дальше, то же самое Саида Зейнаб, внуч, еще одна внучка пророка Саусамы. Тот был внук, а это внучка пророка Саусамы. Думает, что она похоронена в Каире. Там есть такое мистическое Саида Зейнаб, Саида Зейнаб, даже остановка такая есть. Хотя она никогда не была в Мисре, ни живой, ни после смерти. И другие, много разных чего, могил, как в Стамбуле, в Магребе, в Судане, в Дамаске во всяких разных местах, в каждой практически стране есть такие мавзолеи, где мусульмане собираются и там поклоняются этим могилам. И совершают этим самым, что многобожие. И поэтому, как шейх в Санаме Таймея, в 27 томе, опять 170-я страница, говорит, что наличие могилы какой-то устанавливается обычно четырьмя способами у этих людей. Обычно этими вещами занимаются суфии поиском этих могил и так далее. Они, говорят, обычно устанавливают могилы, то, что здесь могила такого-то, четырьмя способами. Первое, Либо кто-нибудь из них увидел это во сне, либо, говорит, кто-то проходил из, из них и ощутил в этом месте хороший запах, и решил, что здесь, знаешь, похоронен какой-то праведник. Либо, что были в этом месте какие-то чудесные мистические явления, якобы. И четвертое, недостоверные исторические данные. Вот четыре метода, которыми устанавливается наличие разных могил в тех или иных местах. Ладно, на этом все, эта тема заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok